Глава седьмая. Все вижу, все слышу, все знаю. Ли нажал кнопку у края стола, и вдруг на столе появились два прибора, и необычайно узкие, как химические колбы, высоте рюкки. В тот же момент на столе жены инженера Ин также появились блюда. Она вызвала их. Ли поднял рюмку и предложил мне посмотреть жидкость на свет. Рюмка казалась спектром. Жидкость была налита слоями, и каждый слой, не смешиваясь с другими, имел свою окраску. Пейте медленно. Маленькими глотками. В этой жидкости нет ни капли алкоголя, зато есть кое-что другое безвредное и... Впрочем, вы сами узнаете. Я посоветую Ли стал пить очень медленно. Не могу передать моего ощущения. Это была какая-то вкусовая симфония. Вкус все время менялся, и каждый глоток доставлял мне неизъяснимое наслаждение. Я почувствовал необычайную ясность мыслей и какую-то особую жизнерадостность. Это не искусственный подъем нервов, а очищение мозга от токсинов, продуктов отравления, сказал Ли. «Никогда я еще не испытывал такого вкусового наслаждения», – сказал я. «Вы еще усилите его вот этим блюдом». или Ли придвинул мне мусс. «Вкусно?» – спросил улыбаясь Син. «Изумительно», – отвечал я. Сын Ли с удовольствием смаковал такой же мусс на своем столе на экране. «Вы еще учитесь?» – спросил я юношу. «Почему еще?» – ответил он вопросом. Потому что вы молодые, Учитесь в какой-нибудь школе или университете». Вот что я хотел сказать. «В школе? В университете?» Опять с недоумением спросил юноша. Неужели у Ли такой глупый сын? Подумал я. Но скоро мне пришлось убедиться, что я спешил со своим выводом. Он не понимает вашу мысль, потому вступился за сына Ли, как бы угадавший мою мысль, что у нас нет школьного возраста и у нас нет школ. Видя мое изумленное лицо, Ли разъяснил мне. Еще ваше время ставило себе задачи и приблизить школу к жизни. На этом принципе мы строили свою трудовую школу. Нам удалось осуществить этот принцип до конца, как говорится, на все сто процентов. Школа и жизнь слились у нас воедино, или, если хотите, жизнь и практика стали нашей единственной школой. Но теория, она изучается так же, но это изучение не отрывается от жизни и практики. Отпив из своей длинной рюмки, Ли продолжал. Надо вам сказать, что управление нашими машинами столь несложно, что даже подростки справляются с ними и делают это очень охотно. Даже стоя у станка они могут слушать лекции. По радио. Опять радио? Да именно. Именно радио уничтожило ту школу, какая была в ваше время, когда она больше или меньшей степени отрывала от жизни. Радио учит нас от колыбели до крематория. Мы учимся всегда и всюду. Мы пополняем свои знания на работе, если она не требует особого внимания, на прогулке, даже во время воздушного путешествия. Мы слушаем лекции величайших ученых, мы присутствуем при опытах, мы следим за формулами, появляющимися на экране. Только там... Где нам нужен непосредственный опыт, мы прибегаем к вещам, колбам, станкам, сверлам, но они всегда к нашим услугам. И в заводских лабораториях, а отчасти и на дому. Для семейческих опытов мы, например, всегда можем вызвать на дом все нам необходимо. Вы, вероятно, еще больше удивитесь, сказала Инн, если узнаете, что мы почти не читаем книг. Да, это верно, подтвердил Ли. Мы больше пользуемся звуковой передачей. Но, простите, как выделить из радиопередачи то, что вам нужно? Ведь у вас одновременно должны действовать сотни радиостанций. Каждая радиостанция действует на своей волне, а длина этих волн теперь различается не только метрами, но и сантиметрами и даже миллиметрами. Причем мы совершенно легко выделяем нужную станцию, если даже длина волны ее отличается от волны другой станции всего в несколько миллиметров. И потом, деловито заявил Царь, этих станций не так уж много, как вы предполагаете. Наша сеть радиостанций построена по системе поясного времени, или, иначе сказать, по градусам долготы. Одна станция на 15 градусов, так как время отличается на час, считая на ваше время через каждые 15 градусов. Поэтому от, запада, от западного берега Африки до восточного берега Азии у нас существует всего 10 главных радиоустановок, которые и наполняют радиоволнами каждые свои 15 градусов долготы, от полюса до полюса. Есть, правда, еще центральные радиостанции. Их радиус действия охватывает всю нашу территорию, но мы пользуемся ими только для связи с 10 поясными. Ты еще не сказал о радиостанциях для передачи энергии, добавил я. но с ними я еще познакомлю вас. Да, радио внесло огромные изменения во всю общественную жизнь, изменения, о которых вы, вероятно, не смели и мечтать. Радио празднило необходимость физического скопища людей. Это было огромным гигиеническим достижением и в то же время сблизило людей в общественном смысле. Радио уничтожило не только старую школу, но и старый театр, кино. У нас, представьте, нет душных, переполненных публикой кино, театральных и концертных залов, аудиторий. «Почему бы нам не познакомить сейчас нашего гостя с театром?» – предложила Ин. Отлично, согласился Ли. Для этого нам не нужно бежать за билетами и тащиться на ваших ужасных трамваях. Вторая белая стена комнаты вдруг, как по волшебству, превратилась в сцену. Если только то, что я видел, можно назвать сценой. Такого художественного богатства, такой обстановки, таких сценических и световых эффектов я не только никогда не видал, но и не предполагал, что они вообще возможны. Мелодичная музыка сопровождала игру актеров. Это был новый род искусства. Речь переходила в пение, и тогда казалось, что идет опера. Жесты и движения были естественны, но так слиты, с музыкальным фоном, что это можно было бы назвать каким-то новым балетом. Свет менял свою окраску вместе с мелодией и казался светящимся звуком. Это было какое-то синтетическое искусство. Я сидел как очарованный и был огорчен, когда экран погас. Вот мы и побывали в театре, сказал Ли. Наши театры совсем не имеют зрительного зала. У них только огромная сцена и еще большее помещение для декораций и машин. У нас только 10 театров. По поясному времени? Да, тоже по поясному. Только 10 труп Но зато все они состоят из первоклассных артистов и художников. Как видите, искусство также стало достоянием всех, как наука. Неужели? Я слушаю. 8D? 7C? Да, совершенно верно. Обернувшись ко мне, Ли сказал... Мой друг Вадя, завзятый шахматист, сообщил мне, что он разрешил задачу, которую я задал ему. А. а где он сейчас? спросил я. Да, все подстерегает американского шпиона, летая над Красным морем. Да, шахматы, продолжал ли неумирающая игра, но и она уже не удовлетворяет нас. Мы исчерпали почти все возможные комбинации. Всякое новое является событием. У нас есть новые развлечения, новые виды спорта и искусства, которые, к сожалению, недоступны вам. Мы, например,. Испытываем настоящее эстетическое наслаждение, следя за ходом разрешения проблем высшей математики. Наши математические гении увлекают нас своим творчеством едва ли не в большей степени, чем вас увлекали ваши божественные тенора. В этой скромной комнате мы можем иметь все, что дает искусство, знание, жизнь. Каждый из нас может сказать «все вижу, все слышу, все знаю». По крайней мере, могут знать все из сокровищницы науки и видеть все, что творится в мире. Речь Ли была прервана каким-то странным звуком, напоминавшим отдаленный фабричный гудок. Этот звук почему-то встревожил Ли, Ин и Царя. Они сосредоточенно замолчали. В наступившей тишине прозвучал голос. «Алло!» — говорит радиополис. «Всем! Нам удалось получить радио из Америки. Рабочие восстали на заградительных радиосооружениях, захватили в свои руки береговую радиостанцию и успели нам сообщить, что, несмотря на ужасный террор, восстание разрастается». Просит о помощи. Последние слова радиотелеграммы. Гибнем от дьявольских лучей. Помогите. На этом радио окончилось. Побледневший Ли поднялся. Несчастные. Они сожжены этими дьявольскими лучами. Больше медлить нельзя. Обратившись к экрану, Ли сказал. Мы еще увидимся сегодня. Жена и сын кивнули головами. Экран погас. «Надо привести в боевую готовность наши силы, которые до сих пор служили мирному труду», — сказал мне. «Летим со мной. Кстати, вы посмотрите наши силовые установки». Однако в эту ночь нам не удалось осмотреть силовые установки. Вади, решая шахматные задачи, не забывал, однако, зорко наблюдать горизонт. Скоро он сообщил, что неприятельская воздушная лодка вновь появилась в небе, что эскадрилья арабов гонится за ней, но отстает. «Лодка летит на север. Попытайтесь отрезать ей путь». Через несколько минут я и Ли уже летели на нашей воздушной лодке навстречу врагу. Вади по радио руководил нашим полетом. Ли осветил доску своеобразного перископа, и мы увидели приближающуюся лодку врага, а за ним, как стая птиц, летели аэропланы, преследовавшие его. Вдруг один аэроплан вспыхнул и начал падать. «Они погибли!» – воскликнул я. «К счастью, кажется, нет!» – отвечал Ли. Американец сжег лучами только крыло аэроплана. «Но летчики падают!» Это не страшно. Как не страшно? Однако прежде чем я задал этот вопрос, летчики раскрыли крылья за спиной и начали плавно снижаться. А что если американец пустит испепеляющий луч в нашу лодку? Спросил я с тревогой. Ее поверхность неуязвима. Мое изобретение, скромно сказал Ли. Массовое применение его еще только налаживается. Началась бешеная погоня. Американцы летели на север. Наша лодка не отставала. Когда настало утро, я увидел сквозь перископ белое пространство. «Снег?» – спросил я. А «Да, мы за полярным кругом. Мистер Шпион, по-видимому, направляет свой путь в Америку через Северный полюс. Скоро мы вошли в, по в полосу сплошных туманов и туч. Даже сильный прожектор не мог обнаружить врага. Проклятье!» – выбронился ли. «Если бы Америка не мешала, мы <связывая> отеплили бы и полюс. Собственно говоря, это мы могли бы сделать и сейчас, но выгоды не вознаграждают затрату энергии. Неужели ему удастся скрыться?» Однако у шпионов, очевидно, была цель остаться во что бы то ни стало в пределах Европейской России, я называю по-своему, и выполнить какое-то поручение. Нам сообщили, что лодка обнаружена позади нас, значительно южнее. Она шла на большой высоте, но ее сумели таки обнаружить. Мы полетели на юг. Целая эскадрилья таких же неуязвимых для дьявольских ключей лодок окружила врага. Вы можете испепелить лодку шпионов, спросил я. Она также неуязвима для лучей, как и наша. Мы можем только бросить обыкновенный взрывчатый снаряд. Очевидно, видя себя, окруженным со всех сторон, шпион вдруг произвел совершенно неожиданный для меня вольт. Лодка пошла вертикально вверх. Наши лодки последовали за ней. Мы переместились на карму. Пилоту, вероятно, было очень трудно управлять в таком положении. Куда же он? На Марс, спросил я. Немного пониже, улыбаясь, ответил он. К счастью, или к сожалению, и его, и наши лодки построены не по принципу ракет, которые могут летать в безвоздушном пространстве. Они движутся при помощи винта особого устройства. Смотрите, смотрите, лодка замедляет ход. Воздух становится все реже и не служит опорой и пропеллеру. Мы догоняем, но нам надо подняться еще выше, чтобы бросить разрывной снаряд сверху. Вывезет ли наша машина? Отлично! Он не идет дальше. Еще бы немного. Везет. Вот. Но в этот момент... Воздушная лодка врага, как снаряд, грохнулась вниз, а вслед за ней полетели в бездну ему. Я думал, что у меня лопнет сердце. «Катастрофа?» – спросил я, задыхаясь. «Нет, только уловка врага», – отвечал мне, сидя на спинке кресла. Я посмотрел на перископ. «Что это? Море?» «Да, черное море». Он грохнулся в волны. «Он погиб?» «Нет, нисколько. Лодка под водой так же хорошо плавает, как и летает в воздухе. Ему не удалось скрыться в небе, и он пытается укрыться в воде. Перед самой поверхностью воды наша лодка остановилась. А мы? Видите, другие лодки уже нырнули вслед за ним. Остальные будут дежурить на поверхности. Отсюда ему трудно уйти. Я не могу больше оставаться здесь. Надо спешить на осмотр силовых установок. Но сначала дадим отдых нашему пилоту. На берег. Остановка. Снижайтесь, сказал он. Лодка плавно опустилась. Дверь кабины пилота открылась, и на пороге появилась авиа. Опять вы? — В этом опасном предприятии? — с удивлением спросил я. — Разве оно опасно только для меня? — без рисовки, — спросила девушка. — О, она у нас молодец, одна из лучших и бесстрашнейших пилотов. — Устала? — Нисколько. — Тогда летим скорее на гелиостанцию.